Плотно сомкнувшиеся вокруг него ряды его ландскнехтов составили целый отряд прекрасно дисциплинированных солдат, которые никогда никому не давали пощады, но и сами на нее не рассчитывали. В эту страшную минуту они отступали в полном порядке так что первые ряды занимали всю ширину улицы и лишь иногда приостанавливали, чтобы оттеснить преследователей, из которых многие стали искать себе более безопасного дела и занялись грабежом ближайших домов. Очень возможно, что Даламарку, благодаря чужой одежде, и удалось бы ускользнуть неузнанным теми, кто ценой его головы хотел купить себе знатность и славу, если бы не настойчивое преследование Квентина, его дяди и нескольких товарищей. При каждой остановке ланскнехтов между ними и стрелками завязывалась жаркая схватка, и всякий раз Квентин пытался проложить себе путь к Деламарку, но Дикий Вепри, убедившись в необходимости отступления, видимо, избегал встречи с молодым шотландцем. Между тем улицы представляли ужасающую картину разгрома. Со всех сторон неслись рыдания и крики женщин, стоны и вопли испуганных жителей, познакомившихся теперь на опыте с солдатской разнузданностью. Они сливались со звоном оружия и шумом битвы, как будто отчаяние и насилия соперничали друг с другом, кто громче возвысит свой голос». Как раз в эту минуту, когда Гийом Деламарк, продолжая отступать среди этого ада, поравнялся с дверью небольшой, очень почитаемой часовни, раздались новые оглушительные крики «Франция! Франция! Бургундия! Бургундия!» Эти крики несли с противоположного конца узенькой улицы и возвещали, что мятежникам отрезан последний путь к отступлению. Конрад! крикнул Деламарк, бери людей, ударь на тех молодцов и постарайся пробиться. Со мной кончено. Ее презатравили, но во мне еще достаточно силы, чтобы отправить сначала в преисподнюю несколько человек из этих шотландских бродяг. Воин Деламарка повиновался и с небольшой горстью уцелевших ланскнехтов бросился к противоположному концу улицы, чтобы попробовать прорваться сквозь ряды неприятеля. Возле Деламарка осталось человек шесть верных ему людей, решивших умереть со своим господином. Они очутились лицом к лицу со стрелками, которых было только немногим побольше. «Ляпр!» «Вепрь! И вы, шотландские дворянчики!» — прокричал бесстрашный разбойник, потрясая своей палицей. «Кто из вас желает добыть графскую корону? Кто сразится с Орденским? Кажется, вы ее жаждете, молодой человек, но, как и всякую награду, ее надо сперва заслужить!» Квентин почти не мог расслышать слов, звучавших глухо под опущенным забралом, Но он не ошибся в значении жеста, сопровождавшего их. Он успел только крикнуть дяде и товарищам, чтобы они посторонились и не мешали честному бою. И вслед за тем Деламарх, как тигр, одним прыжком бросился на него с поднятой палицей, рассчитывая усилить удар всею тяжестью своего тела. Но легкий на ногу и зоркий шотландец отскочил в сторону и увернулся от страшной палицы, которая, наверное, уложила бы его на месте. Затем они схватились, как волк с волкодавом. Товарищи стояли кругом, наблюдая борьбу, но никто не посмел принять в ней участие, так как Меченый громогласно потребовал для Квентина честного поединка. Говоря, что будь его противник силен, как сам Олес, он и тогда бы не побоялся за своего племянника». И действительно, юноша оправдал доверие опытного воина. Несмотря на то, что удары озверевшего разбойника падали с силой ударов молота по наковальне, ловкость молодого стрелка помогала ему увертываться от них, а его умение владеть мечом наносило противнику гораздо больший урон, хотя и с меньшим треском и шумом. Вскоре страшная сила Марка стала, видимо, ослабевать — а место, на котором он стоял, превратилось в лужу крови. Тем не менее Орденский вепрь продолжал. Сражение с прежней отвагой и неутомимой энергией и победа Квентина казалась еще сомнительной и далекой, как вдруг чей-то женский голос окликнул его по имени. «Помогите! Помогите! Во имя Пресвятой Девы!» — кричала женщина. Квентин повернул голову и узнал Гертруду Павион. Накидка свалилась у нее с плеч, ее тащил какой-то французский солдат, один из тех, которые выломали дверь часовни и захватили как добычу укрывшихся в ней перепуганных женщин. «Подожди меня одну минутку!» — крикнул Квентин де Ламарку и бросился спасать свою благодетельницу от грозившей ей страшной опасности. «Я никого не жду!» — ответил Деламарк, потрясая своей парицей, и начал отступать, вероятно, очень довольный, что избавился от такого опасного противника. «Но меня ты подождешь!» — воскликнул Меченый. «Я не допущу, чтобы моего племянника оставили в дураках!» И с этими словами он бросился на Деламарка со своим двуручным мечом. Между тем Квентин... Убедился, что освобождение Гертруды было далеко не легкой задачей, и он никак не сможет решить ее в одну минуту. Похититель, поддерживаемый своими товарищами, решительно не желал отказаться от своей добычи, и пока Квентин с помощью двух-трех земляков добился того, чтобы он ее отпустил, судьба похитила у него счастливый случай, которым только что его поманило. Когда он, наконец, освободил Гертруду, Они оказались с нею одни на опустевшей улице. Совершенно позабыв о беспомощном положении своей спутницы, он, как гончая за оленем, бросился по следам дикого вепря. Но Гертруда уцепилась за него с отчаянным криком «Именем вашей матери, молю вас, не покидайте меня!» Если вы честный человек, защитите меня, проводите в дом моего отца, где когда-то вы и графиня Изабелла нашли верный приют. Ради нее не покидайте меня. Это был вопль отчаяния, против которого нельзя было устоять. С горечью в сердце сказав «прости» всем надеждам, поддерживавшим его силы в этот страшный кровавый день, Надеждам, которые в одну минуту были так, казалось, близки к осуществлению, Квентин против воли, повинуясь этому призыву, повел Гертруду в дом Павиона. Он явился как раз вовремя, чтобы спасти не только дом, но и самого синдика от неистовства разнузданной солдатни. Тем временем король и герцог въезжали в город верхом через один из проломов в городской стене. Оба были в полном вооружении, но герцог с ног до головы забрызганной кровью бешено шпорил коня, тогда как Людовик ехал торжественным шагом, словно предводитель пышной процессии. Они немедленно разослали гонцов с приказанием остановить уже начавшееся разграбление города и собрать рассыпавшиеся по улицам войска, а сами направились к собору, чтобы защитить именитых граждан, искавших там убежище, и отслужить торжественную обедню, после которой созвать военный совет.